Глава 19 Они сидели за лабораторным столом, еще скользким после трудов Харлона. В Мансарде стоял холод, часы показывали семь утра, студентки начнут собираться еще не скоро. Лидия куталась в шаль, полицейские сидели в пальто. Пощелкивали металлические трубы радиатора, словно глубоко под землей работал отбойным молотком шахтер. «Вскрытие завершено», — заговорил Харлан. «Теперь нам известно, что на момент смерти она была беременна. Мы это установили во время вскрытия». Фолькер хлопнул себя по коленям. «Вот так поворот. Ну, на этом ставим точку. Согласны?» «Нет», — решительно ответил Харлан. «Да слушайте, Томас, это еще не все». И он кивнул Лидии. Лидия схватилась за подлокотники деревянного стула. Она боялась, что у нее сорвется голос. Покойница, которая лежит у нас на столе, ни при каких обстоятельствах не может быть Анной Уорд», начала она, чувствуя на себе взгляды собравшихся. Дэвис приоткрыл рот. Фолькер замер и в изумлении уставился на Лидию. Воцарилась тишина нарушаемая только стуком дождя по стеклянной крыше у них над головой. «О чем это вы, доктор?» — выдавил, наконец, Фолькер. Состояние Анны не позволило бы ей иметь детей. У нее в яичнике была киста, и довольно большая. Увидев на лицах Дэвиса и фолкера растерянное выражение, Лидия принялась объяснять. «Часто такие кисты или мешочки с жидкостью безвредны, симптомы отсутствуют. Но если они увеличатся в размерах или в количестве, то могут начаться боли, а то и произойдет разрыв. У Анны из-за кисты нарушился менструальный цикл, а при нерегулярных месячных беременность маловероятна. Операция могла бы помочь, но излечить такое заболевание сложно. Полицейские недоверчиво глядели на нее. Лидия открыла историю болезни Анны на заранее заложенной странице. «Вот мои записи». Вы сами можете прочитать, что я отметила, когда осматривала ее в последний раз. Когда Анна полгода назад явилась на осмотр, Лидия записала, что у нее увеличен живот. Прощупывая его, она без труда обнаружила большую плотную массу. К тому времени менструации у Анны не было уже несколько месяцев. Большая киста наверняка причиняла ей боль. Лидия сделала запись о необходимости хирургического вмешательства, в противном случае состояние Анны помешало бы ей родить. «То есть ее физическое состояние не позволило бы ей выносить ребенка, уточнил Фолькер. «Не позволило бы, и я готова подтвердить это в суде». «Но вы же сами проводили вскрытие. Как вы могли не заметить, что она беременна?» — скептически заметил Дэвис. «Беременность на ранних стадиях отнюдь не бросается в глаза», — ответила Лидия. Они с Харланом установили, что беременность длилась 12 недель — срок, на котором матка еще не растягивается. Поначалу они ничего не заметили. Органы таза расположены в нижней части брюшной полости и скрыты кольцами кишечника. «Вам известно, что нашей целью было установить причину смерти и найти доказательства, которые подтверждали бы наши выводы. У нас не было повода подозревать, что она беременна или что эта беременность как-то связана с ее смертью», — заметил Харлан. «Понимаю». Фолькер, словно в глубокой задумчивости, рассматривал собственные руки, все еще сжатые в замок на коленях, но внутри у него явно бурлил гнев, Готовый прорваться. Внезапно он поднялся и заговорил так громко, что все вздрогнули. «Почему вы скрыли это от меня, доктор Уэстон? Вы несколько дней изучали тело, проводили вскрытие. Должны же вы были что-то заподозрить. А вы только теперь заявляете, что это не Анна Уорд». «Но я не знала об этом. К тому же до сего дня такая информация не имела отношения к расследованию», — возразила Лидия. Фолькер с негодованием фыркнул. «Что за игру? Вы все затеяли, черт вас возьми! Что это вам, шутки?» Дэвис поднялся и встал между ними. Лидия встретила его испытующий взгляд. Дэвис словно пытался понять, говорит она правду или нет, можно ли ей доверять. Сержант повернулся к Фолькеру и положил руку ему на плечо. «Новость неприятная, сэр, но доктор Вестон права. К тому же, если бы не она, мы так ничего и не узнали бы». — проговорил он. Лидия удивленно взглянула на Дэвиса, и тот ободряюще кивнул ей. Фолькер прошагал через всю комнату, и на миг Лидии показалось, что он сейчас ударит в стену кулаком. Но Фолькер уткнулся в стену лбом и какое-то время стоял молча. — Я бы не стала обманывать вас, инспектор, — прибавила Лидия. — Просто я и не думала, что такое возможно. Фолькер устало кивнул. «Прошу прощения», — сказал он. «Итак, каковы наши дальнейшие действия?» «Сестра Анны, Сара, опознала тело», — сказал Харлан. «Лицо она видела очень недолго, а потом сильно разволновалась. На опознание она сделала все, что могла». «Что ж, пусть взглянет на тело еще раз», — угрюмо заключил Фолькер. Сара Уорд приехала как только ей передали настоятельную просьбу фолкера все четверо ждали ее в мансарде сара выглядевшая строго в своем черном траурном платье опустилась на табурет зачем вы меня позвали ни один человек не сумел бы подготовить сару к тому что ее ждет лидии не раз приходилось скрепя сердце сообщать пациенту ужасную весть о близкой смерти но теперь Оставалось лишь сказать все как есть. — У нас есть основания полагать, что покойная не Анна, — начала она. — Как? Что вы хотите сказать? — Сара резко подняла голову. — Я сама опознала ее. Мы с доктором Стэнли подробно обследовали тело, чтобы определить причину смерти, и установили, что на момент смерти эта женщина была беременна. Сара прижала ладонь к рту, глаза ее недоверчиво округлились. Но мне известна медицинская история Анны. Я знаю о подробностях ее жизни, которыми она, может быть, не делилась с вами. Ее состояние не позволило бы ей выносить ребенка, продолжила Лидия. Но вы, Сара указала на Харлона, вы же убеждали меня, что это она! «Я видела ее одежду, ее дневник, мамин медальон. Я уверена, что это ее вещи». «Рассмотреть черты лица было трудно. Если помните, — мягко заметил Харлан, — вы смотрели на ее волосы и руки. Вещи принадлежат Анне, но мы считаем, что их подбросили, чтобы сбить с толку полицию». Они столпились в секционной, где лежало прикрытое белой простынёй тело. При виде тела Сара замерла на месте. «Вы готовы, мисс Уорд?» Сара кивнула, и Харлан открыл лицо покойной. Даже полицейские не смогли скрыть инстинктивного отвращения. Дэвис поднес к лицу носовой платок, а фолкер отступил, словно расстояние могло оградить его от ужасного зрелища. В лице покойной проявилось что-то свиное. Черты исказились, превратив лицо в чудовищную маску смерти. Но Сара подалась вперед. «Я хотела бы...» — она повернулась к Харлону. «В прошлый раз мне это не пришло в голову. Из-за медальона я была уверена, что это она. А у Анны под коленом сзади был шрам. Его никто не замечал. В детстве мы как-то жарили кукурузные зерна на открытом огне, и она обожглась раскаленным маслом». Харлан потянул саван. Обнажив ногу покойной, он приподнял ее и повернул так, чтобы всем было видно. Восковая на вид кожа оказалась гладкой. Сара опустилась на колени и провела по коже пальцем. «Боже мой, неужели это правда? Я поняла по лицу, но хотела убедиться. Нет, нет, это не она!» «Спасибо», — сказала Лидия. «Я знаю, как вам тяжело». Сара резко обернулась к ней. «Правда? Вы правда знаете, как мне тяжело? Джон не понимает, что произошло, почему наша дорогая Анна покинула нас. А я, я жила с ужасной мыслью, что Анна погибла от руки преступника, напуганная, одинокая». Голос Сары сорвался, и она жалобно разрыдалась. «Сара, я понимаю, что вам пришлось пережить...» в последние несколько недель. «Но вам нужно успокоиться», сказала Лидия. «Не указывайте мне, что нужно делать! Считаете себя примером для подражания?» пронзительно выкрикнула Сара. «Да, доктор Вестон, Анна превозносила вас. Вы забивали ей голову ложными надеждами, как будто чтение стихов достаточно, чтобы выбраться из бедности. Но погибла, оказывается, другая девушка, а моя сестра неизвестно где. Кто ей поможет? Никто». «Наша жизнь в ваших глазах ничего не стоит!» Лидия чувствовала, что под двойным бременем упреков Холькера и Горя Сары она вот-вот потеряет самообладание. «Нет, вы ошибаетесь. Жизнь вашей сестры значила для меня очень много!» У Лидии дрогнул голос. «Я лишь надеялась показать Анне, что ей многое по силам!» Какое самодовольство, какая уверенность в собственной правоте. Даже сейчас, — зло проговорила Сара. — И зачем Анне вообще было с вами знаться? Вас, именно вас, я считаю главной виновницей того, что случилось с моей сестрой. Лидия почувствовала, как на глазах закипают слезы. Щеки пылали. Она этого не заслужила. Лидия жестоко упрекала себя в исчезновении Анны, Что она сделала, чтобы предотвратить несчастье?» «Довольно, мисс Уорт», — сказал Фолькер. «Если ваша сестра жива, нельзя терять ни минуты». Лидия шла по тихой улице. Еще немного, и она дома. День выдался длинным и трудным. Прохладный воздух был как бальзам. Несмотря на протесты Харлана, Лидия быстро собралась и ушла. Харлан конечно, тревожится за нее, но ей хотелось побыть в одиночестве, подальше от всех. Обвинения Сары глубоко ранили Лидию. Неужели другие видят ее педанткой, которая читает людям нотации о том, как им жить? Строя свою жизнь, Лидия ни дня не сомневалась, что способна на многое, и верила, что другие женщины — тоже способны на многое — и студентки, которых она учила, и ее пациентки, подобные Анне. Но в словах Сары было зерно истины. Лидия думала о тех, кому она пыталась помочь, о многих достойных людях, которые в ней нуждались. Ее часто одолевало чувство безнадежности, как мало она способна сделать. Анна была очень упорной. Лидия сомневалась, что она сама отважилась бы действовать, окажись она в обстоятельствах Анны. Лидия шагнула в подъезд, скудно освещенный одиноким рожком. Лестничная клетка тонула в мрачной темноте. Лидия стала подниматься по широким ступеням, звук ее шагов приглушал толстый ковер, в котором утопали ее ботинки. Витражное окно на верхней площадке было темным. яркие краски — словно потускняли в полумраке. Поднявшись к себе на верхний этаж и достав ключ, Лидия потянулась к дверной ручке. Дверь подалась легко, и Лидия, чтобы не упасть, сделала шаг вперед. Дверь оказалась приоткрыта. Мгновенно очнувшись от задумчивости, Лидия переступила порог. В передней мерцал в лунном свете сине-белый ковёр Тхури. Лидия разглядела знакомые очертания комнаты, диванчик на двоих, камин, книжные шкафы. Кажется, все как было. Лидия медленно перевела дух. Неужели она утром в спешке забыла запереть дверь? Дела Анны оказались таким сложным, что Лидия ни о чем больше не думала, но горячее питье и сон восстановят ее силы. Лидия засветила настольную лампу. Истории болезни, которые она просматривала сегодня утром, были сложены в опрятные стопки. Лидия взглянула на лежавшие сверху студенческие сочинения и сразу поняла, что они перепутаны. Требовательная и любящая точность она словно наяву видела, в каком именно порядке сложила сочинение. На краю стола лежал гладкий камень, привезенный из конкорда, Она использовала его как пресс-папье для самых важных документов. Рядом с камнем Лидия положила дневник Анны. Дневник оказался сдвинутым на противоположный край стола. Лидия быстро пролистала его. Все страницы на месте. А синяя записная книжка в безопасности у мистера Келлера. В комнате висела тяжелая тишина. Чувства Лидии обострились. Она инстинктивно взглянула в зеркало над письменным столом. Бледное, искаженное отражение смотрело на нее расширенными темными глазами. А потом в зеркале, словно призрак, мелькнула черная тень. Страх пронзил Лидию, будто разряд электрического тока. Резко обернувшись, она услышала, как с едва слышным щелчком закрылась входная дверь. Лидия выбежала на лестничную площадку и перегнулась через перила, сились разглядеть движение внизу. Однако там никого не было. Она вернулась к себе и заперла дверь на задвижку, после чего прислонилась к стене и закрыла глаза. Сердце громко стучало. Кто-то был в квартире вместе с ней.